Не казаться, а быть. Биография выдающегося русского поэта Александра Галича не из рядовых. Успешный литератор и сценарист, променявший советское благополучие на непростую долю диссидента, позднее иммигранта. Трагическая зигзагообразная линия, оборвавшаяся в Париже, 1977 год, смерть от удара током. Начало ее Екатеринослав. Город, где родился Александр Галич, сейчас делит свое имя с рекой. Словно был затоплен при строительстве газ, и, подобно Колязину напоминает о себе уцелевший колокольни. А мог бы, пожалуй, быть назван Галичем. Подходящее название для города. С грустью отмечаю, что от колокольни по имени Галич осталась одна верхушка. Молодые Галичи не знают. Для того, чтобы понять, о чем он пел, требуется некоторое... «Умственное усилие». Дело не только в ушедших реалиях, в широте кругозора, тоже в значительной степени ушедший. Да и не пел он, скорее декламировал под музыку. Собственно, его стихи и были музыкой. «Быть бы мне поспокойней, не казаться, а быть. Здесь мосты, словно ковни, по ночам, на бы Рассказывая одной студентке о Галиче, услышал уточнение типа «рэпер», типа «того». С той лишь разницей, что его стихи на бумаге только приобретают в красоте, а стихи рэперов не приобретают. Строго говоря, даже среди бардов Агалича принято рассматривать в этом контексте он единственный, чьи песни в печатном виде безупречны. Разумеется, глупо спорить о том, что лучше — орган или банджо. У каждого инструмента свое предназначение. Особенность Галича состояла в том, что он умел играть и на том, и на другом. Его мудрость не подавляет, со стихами она соединяется, естественно, как виски с содовой, и так же легко пьется. Эти тексты настолько хорошо сделаны, что даже их горечь, не уксус еще, но уже не вино не разъедает губ. Мутный за тайгу ползет закат, строим на плацу пятьсот закат. Ветер мокрый хлестал мочалкою, То накатывал, то откатывал, И стоял вертухай с овчаркою, И такую им речь откалывал. Всякая строка в стихах Гарича Кажется единственно возможной. Его вот тексты, пользуясь определением Лескова, Не стертые, словно был у автора доступ К некой небесной кладовой, Где все слова с иголочки и ни одного б.у. Отдельная тема — смех, александра гальча который не без колебаний назову сатирой сатира зачастую не смешна она проседает под грузом своей идейности сатирические же песни галича вызывают гомерический хохот достаточно вспомнить цикла Климе петровича коломийцеве не менее известный персонаж егор петрович мальцев По площади потрубной идет он, милый друг, И все ему доступно, что видит он вокруг. Доступно кушать с власти и газировку пить. Лишь при советской власти такое может быть. Юмор сквозил даже в режиссуре его трагической, в общем, судьбы. Говорят, что в день отъезда Александра Галича в эмиграцию фильм по его сценарию «Вас вызывает таймыр» в телесетке заменили на картину «Будь здоров, дорогой». Он был тесно связан со своим временем. Кому-то может показаться, что слишком тесно. Когда это время ушло, его песни потеряли в актуальности. Это так и не так. Историю своего времени он проецировал на историю всемирную, где все уже когда-то случалось и выглядело и римская и опер жаждая награды, до странности похожим. Во многих его стихах открывается иное измерение — И от того, лагерные сюжеты там перемежаются с библейскими. Эта область вне временного, и тление, нужно думать, убежит. Настоящее творчество — это собеседование с Богом, или у всех ведь складывается по-разному, с собственной совестью. «С добрым утром, бах!» — говорит Бог. «С добрым утром, Бог!» — говорит. Бах! Такие диалоги не устаревают.